глава двадцать вторая. доброго дня чуть сузив глаза отозвался ариен тон обмена любезностями явно говорил что никто никому тут не рад и ничего доброго не желает даже солнце словно поддавшись атмосфере скрылось за набежавшими облаками о здравствуй я тоже решила подать голос Не ожидала тебя тут. Дориан скользнул по мне взглядом, и я на мгновение ощутила, как у меня сбилось дыхание. Я опять ощущала его эмоции, как будто выкрученные на полную, и злость в нем мешалась с каким-то другим чувством, казалось, разъедающим все внутри, словно кислотой. Сам же мак выглядел, как всегда, холодным и равнодушным. Повинуясь порыву, я быстро высвободила руку и чуть отстранилась от Ариена. Просто проходил мимо, заметил некромант, обращаясь только ко мне, и делая вид, что не замечает, как светлый маг до желваков сжал челюсти. «Раз уж мы пересеклись, я бы хотел кое-что обсудить, если ты не возражаешь». «Я возражаю». процедил Арен, это частная прогулка, которую ты прогуляетесь в другой раз. Эм, а может мы лучше? Начала было я не только видя, но еще я ощущая, как светлый начинает звереть. Но тут Дриан сделал один короткий шаг вперед, пристально глядя ему в глаза, и Арен. Резко отшатнулся. Его сознание расцвело вспышками страха. В другой раз, повторил некромант, мягко, как кошка лапы провела. Да, давай дома увидимся, хорошо? Я снова попыталась изобразить какое-то подобие приличий. А в следующий раз можно заглянуть в ту самую булочную. Ориен глянул на меня и отрывисто кивнул. Коротко и сдавленно попрощавшись, он повернулся и ушел по аллее в ту сторону, откуда мы появились. — А он ведь запомнит, — произнесла я, дождавшись, пока фигура светлого пропадет из виду. В воздухе, казалось, остался висеть исходящий от него шлейф ярости и унижения. Ты недооцениваешь его способность подстраиваться под ситуацию. Он всегда будет делать то, что принесет ему выгоду, и на открытую конфронтацию никогда не пойдет. Это на открытую. Некромат пожал плечами. Эмоции в нем волнообразно менялись. Злость постепенно утихала, успокаиваясь, и на смену ей начинали выступать другие чувства. а скрытое и так есть. Тогда зачем именно так? Я посмотрела на Дариана, Чтобы действительно запомнил. Спокойно, но с ощутимой угрозой произнес он. И знал, что если он хотя бы подумает о том, чтобы навредить тебе, я сотру его в порошок. Это прозвучало так непривычно откровенно, что я растерялась, и, не найдя что ответить, просто развернулась и медленно пошла дальше вдоль аллеи. Некромант последовал за мной, затем поравнялся, и мы почти стали напоминать одну из благопристойно гуляющих пар, только держались на расстоянии вытянутой руки. По деревьям с шумом пронесся ветер, покачивая ветви. Все вокруг как будто затихло, и мы тоже шли молча. Чувствовала я себя в разы спокойнее и лучше, чем когда рядом был светлый. И все было бы прекрасно, если бы не нарастающее ощущение неловкости. В первую очередь, потому что я все пыталась и никак не могла заглушить свое проклятое ментальное чутье. «Так ты что-то хотел обсудить?» — наконец поинтересовалась я. «Неужели?» — ровно откликнулся Дариан. «Я чуть не застонала в голос. И что мне делать? Я чувствовала себя как вор, шпион, который пробрался в чужой дом и теперь крадет то, что не принадлежит ему, видит то, что не должно было быть выставлено на показ». Ему было хорошо рядом со мной. И сейчас его эмоция заставляла мое сердце биться быстрее, потому что я слышала, как он ко мне относится. Куда лучше, чем если бы он просто об этом сказал. Только говорить-то он как раз не собирался. Некромант по-прежнему хранил отстраненный и безразличный ко всему вид. И мне было страшно представить, «Как же рассказать ему про эту вот часть меня?» «Я хотела...» Я сглотнула сухим горлом, но все-таки продолжила. «Ну, не то чтобы извиниться, но, кажется, ты был прав насчет дворца. У тебя проблемы? Можешь переехать в любой момент. Да нет, все в порядке. Вроде бы действительно было так». Просто я и правда была не готова. Но сейчас все хорошо. Возможно, Ариен даже поможет мне лучше освоиться. Он хорошо знал сестру и ее привычки. Снова это разъедающее чувство, как резкая неправильная нота. Это... ревность? Кажется, да, и тревога. Постарайся быть с ним поосторожнее. Да уж, усмехнулась я. Человек он своеобразный, впрочем, как и любой из нас, если подумать. Краем глаза я заметила, как он улыбнулся последней реплике и снова безуспешно попыталась закрыться от потока чужих эмоций. Ты знаешь, я хотел сказать... Я резко вскинула голову, но он продолжил совсем не то, о чем я подумала. Это я ошибся. «Я привык совсем иначе разговаривать с людьми и не сразу понял, что это не для тебя». «То есть мы сможем нормально общаться?» «Нет», — не меняя тона, произнес некромант и пояснил в ответ на мое обескураженное выражение лица. «Я не шутил про тайны, их слишком много». и многие из них могут стать вопросом твоей безопасности. Но я постараюсь говорить более открыто. Но если так подумать, это огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было. Я ощутила на щеке влажное касание и посмотрела вверх, а затем вниз. Мостовую начали быстро покрывать темные пятна от крупных дождевых капель. немногочисленные прохожие ускорили шаг скрываясь из виду вкусно запахло мокрой листвой и остывающим камнем. я подхватила быстро мокнущий подол платья сейчас более неудобную и мешающую одежду сложно было представить. маг поднял руку и по кольцам на его пальцах пробежал голубоватый свет над нами раскинулся воздушный купол видимый только благодаря стекающим по нему каплям. Встань ближе. И когда я проигнорировала его просьбу, он сам шагнул ко мне, давая магии возможность защитить нас обоих от дождя. Расстояние и раньше не было помехой, но сейчас, когда я оказалась почти прижатой к нему, из головы словно вымела последние остатки мыслей. Я с трудом удержалась от нервного смешка, более открытым. Да куда уж больше! Он и так был рядом со мной, как распахнутая книга. И что хуже всего, в ответ на его тепло, на его волнение, на его... Нет, я даже мысленно не хотела давать определения, потому что и мне становилось все сложнее игнорировать то, что в последнее время... Постепенно начинала ощущать и я сама. А вот это было точно лишним. Да, именно лишним. И хватит на него так смотреть. Я с трудом отвернулась и занялась изучением магического купола. Когда я протянула руку к его краю, по которому стекали струйки воды, пальцы свободно прошли насквозь, не ощутив ничего, кроме сильного потока ветра. Хм, ветра? Воздушная стихия? Я вопросительно оглянулась на Дариана, но он лишь улыбнулся краем губ и демонстративно перебрал в воздухе пальцами, показывая, что это был всего лишь очередной артефакт. Я уловила странный отголосок грусти в его эмоциях. Дождь начал стихать так же быстро, как и начался. Я хотела снова отойти назад. Но маг внезапно коснулся моего запястья, удерживая на месте. Я, пожалуй, пойду, начала я, осторожно высвобождаясь. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то, и мне показалось, что он удержит меня, не даст уйти. Но Дариан разжал руку. И я отступила со странной смесью облегчения и разочарования. «Завтра утром будь готова. Наставник ждет тебя». Я заколебалась, в голове вновь всплыло множество вопросов, которые мне вроде бы еще недавно так и не терпелось начать задавать. Но вместо этого я кивнула и быстро пошла, почти побежала обратно к дому, не обращая внимания на текущие по брусчатке ручьи воды.